Дмитрий Коровников. Генерал империи 6. Считает Михаил Обухов. Глава 1. Услугу императрица не поняла, о чём говорит человек, сидящий перед ней. О какой услуге идёт речь? Ну что же вы, покривился Винтер. А вас, ла молва, как об одной из самых умных и проницательных женщин двора. Не разочаровывайте меня, госпожа. Прекратите говорить загадками, лейтенант. Нахмурилась Тайсия, а по старой привычке уперев руки в бока. Императрица не хотела сейчас терять лишнего времени на пустую болтовню с этим преступником. В любую минуту у карцера могли появиться люди Наемы Бела, и тогда Хуга и Джерика уже не смогут ей помочь, как помогли минутой ранее, легко разобравшись с четырьмя охранниками карцера. Итак, о чем речь? Я слушаю. У меня мало времени. Вы действительно не понимаете? Изумленно воскликнул Винтер. Резко вставая и подходя вплотную к решётке, он заглянул в глаза молодой женщине, казалось, сканируя её изнутри. "Нет, всё вы прекрасно понимаете, только не желаете признаться и от этого в данную минуту ломаете дешёвую комедию", весело засмеялся он. "Но если хотите, я могу это произнести. Вы не можете быть мне неблагодарны за то, что я свой уме тежжом на кресле одиноком подтолкнул генерала Василькова в ваши крепкие объятия. Что?" Еися Константиновна поморщилась от той хинии, которую ей приходилось сейчас слушать. Спёртый воздух Харцера, так, казалось, сказался на ваших умственных способностях, Винтер, или у вас горячка? Мой разум холоден, как никогда до этого, усмехнулся лейтенант. Я могу объяснить мои слова, если желаете. Вы и ваш венценосный сынок из Гои, за которыми в скором времени начнут охотиться все, кто только пожелает, и имперские князья, и многие генералы. Да что уж там, любой джентльмен удачи со своими бандитами захочет владеть вами, ну либо вашими головами. Единственным защитником в данный момент для вас остаётся этот легендарный генерал с его верными друзьями. Только от него зависит, останетесь ли вы живы в ближайшие месяцы или нет. Вы это, конечно же, прекрасно понимаете и не хотите терять свою последнюю опору. Генерал Васильков истинный воин империи и защитник династии Мин. воскликнул Таисия, стараясь сдержать нарастающий внутри нее гнев. Он остался верен присяге и поэтому сейчас находится рядом со своим императором и охраняет его. Да, к сожалению для него и к счастью для вас, генерал слишком честен и благороден, поэтому-то он и превратился в беглеца. Улыбнулся Винтер, беря себя обеими руками за прутья решетки, будто стараясь их раздвинуть. Сейчас он находится возле вас, но желает ли он этого? Чушь. Геннёв воскликнула императрица. Василькова никто не держит. Он свободен в своих действиях, и если бы хотел, то мог покинуть нас в любую минуту. Лично я бы не стала удерживать его насильно. Рассказываете эти байки кому-нибудь другому, но не мне, перебил Тейсиу Винтер. Так вот, генерал хоть и находится рядом с вами, но сердце его и мысли в данный момент летают совершенно в другом месте. Александр Васильков до сих пор думает о моей госпоже Брин Уайт. Генерал не может и не хочет забывать её, ибо влюблён и околдован, как юный мальчишка. Винтер оторвался от решётки и победно посмотрел на свою собеседницу. Вы же, подостоятельство, оценили опасность того, что генерал может передумать и вернуться назад в лагерь Павла Петровича Десса, не в силах перенести разлуку со своей любимой, продолжал лейтенант, казалось, испытывая удовольствие от тех умозаключений, которые он сейчас сделал. вам, ваше императорское величество, в данную минуту необходимо любой ценой удержать генерала при себе, а чтобы тот совсем позабыл о Бренвайт, самом верном способом для вас стало бы переключить мысли и желания Василькова на себя. Ну, вы же не станете спорить со мной в этом. Стоит признать, что вы чертовски привлекательны, образованы и молоды, пусть даже благодаря технологиям наших друзей коренатов. Но всё же, мы мужчины только на словах можем оставаться холодны, когда видим такую красоту перед собой. На самом деле, ни у кого из нас нет шансов устоять перед такой, как вы. Поэтому ваша победа над генералом Васильковым вопрос лишь времени. Слова нормального ли человека звучат сейчас в этих стенах? Пожала плечами Тейся Константиновна, но несмотря на презрение к говорившему, продолжала внимательно слушать Винтера. И вот, неожиданно, вам на помощь прихожу я. Летенант театрально раскинул руки и склонился в реверансе. Похоже, что разум у водительству действительно помутился. Я приказываю своим людям вырезать команду Василькова и захватить его корабль. Как вы уже знаете, меня постигла неудача, но этот нетёша, как никогда, кстати, помог именно вам. Да-да, не отрицайте этого. После того, что мои люди сделали с генералом и его командой, Васильков уже не воспринимает серебросчётных как своих возможных союзников и друзей. А серебросчётные это не кто иные, как гвардейцы генерала Уайта, которых та лично выбирала в свои штурмовые команды. Ненависть к солдатам автоматически перейдёт на их госпожу. Клянусь, Васильков уже не вспоминает с такой нежностью свою прежнюю любовь, как было ещё сутки тому назад. Таким образом, именно я стал вашим тайным, самым полезным союзником, который обрубил последние нити нежных чувств между уже вашим генералом и моей госпожой. Что ж, прекрасное воображение, лейтенант, сказала Таисия, решив заканчивать с этой болтовнёй. Из вас получился бы отличный писатель в жанре любовная драма, но боюсь, что времени на написание книги уже не осталось. Императрица кивнула Хуга, штурмовик подволок охранника, которого он продолжал держать возле себя к камере. Тот снова приложил ладонь к замку, и решетка отошла в сторону. Позовешь по радио и подмогу, прибью. Коротко пригрозил Хуга, отшвыривая бедолагу охранника подальше от себя в сторону. Лейтенант Винтер в страхе отшатнулся от входа, когда внутрь резко вошла Тайсия. Ему было чего опасаться, ибо на императрицы были активированы доспехи, а в руках она держала тонкий меч. Значит, вы все же пришли не поблагодарить меня, догадался он, наконец, о цели визита императрицы. Жаль. Что ж, пусть так. Я, знаете, привык к неблагодарности в отношении себя высоких господ. Для всех вас, князей и княгини империи. Судьба ваших верных подданных, значит, не более, чем космическая пыль. Существует ли вообще награда за нашу преданность? Какую награду ты требуешь? изумилась Таисия Пешев. Подлый предатель и головорез. Судьба подобных тебе и твоим людям предрешена. Вы все до одного должны умереть. Предатель, для кого? удивлённо вскинул бровь Винтер. Для Герала Василькова? Но разве я ему присягал? Нет, ваше величество. Вы врёте. Я не предатель. Наоборот, я до конца остался верен своей госпоже и своими действиями. Хотел лишь заслужить ее благосклонность, вырезав весь экипаж крейсера «Одинокий» и желая убить его командира, не только их, но и вас с вашим пасхонком. Зло рассмеялся Винтер. Тайся Константина у нас со всей силы сжала рукоять своего меча. Но почему бы и нет? Не принужденно кивнул лейтенант. Поверьте, так было бы легче всем. О одним ударом со смертью всех вас очень многие в империи стало бы дышать куда свободней. Генерал Деси не беспокоился бы более о том, что вокруг вашего венценосного сына могут собраться недовольные им эскадры, и гражданская война наконец будет завершена. Бринвайт пусть и погоревало бы немного по Василькову, но вскоре забыло бы о нем как о незначительном эпизоде в своей жизни. Отдельные князья перестали бы грызться за власть, и в империю вновь пришел бы мир. Мир после того, как исчезнет наша семья, отрицательно покачала головой Таисия. Вы действительно думаете, что убийство правящей династии приведёт к воцарению мира и спокойствия в галактике? Мы выберем новую династию, более сильную и уважаемую, в отличие от вашей, дряхлеющей и доживающей последние дни. Всё понятно, кивнула императрица. Летенант, вы сейчас демонстрируете уровень мышления рядового легионера. Кому мы остались, несмотря на своё офицерское звание? К тому же я уверена, что не эти высокие мотивы побудили вас к мятежу. Со гораздо прозаичнее награда, а точнее деньги, которые пообещал Лиздес любому, кто принесёт ему голову императора и генерала Василькова. Вот то, что заставило вас пойти на это подлое предательство. Я же уже уточнил, что никакое это не предательство. В бешенстве, будто поняв, что истинные намерения его раскрыты, вскричал Винтер. А что же это, парировала Теисия? Если ты перерезаешь горло Бруно, с которым несколько часов назад сражался бок о бок и называл его своим боевым товарищем, Винтер не знал, что на это ответить, поэтому молчал. Значит, Йоако оказалась права, говоря, что именно империалы стали главным побудительным мотивом ваших действий, засмеялась Тисия, ощущая своё превосходство над допонтом. Итак, какова же сумма, за которую ты получишь имя Иуда? Сумма моя впрям не маленькая, пивнул Винтер. Уже не скрываясь за маской благородного офицера, по десять тысяч за голову каждого из вас. Бриллиантовых империалов я надеюсь, печально усмехнулась Тейясия. Ну, не сапфировых же, хмыкнул лейтенант. Конечно бриллиантовых. За другие, в том числе и за рубиновые, я бы даже не стал мораться. Что ж, неплохая цена, улыбнулась императрица. Но все же мне кажется, ты продешевел, лейтенант. Не буду говорить о себе, но жизни моего сына и генерала Василькова стоит по крайней мере на несколько порядков больше. Может быть, согласился Винтер, пожимая плечами. Только кто же мне даст эту цену? У нас в империи рыночные отношения, знаете ли. На сегодня цена на вас такова. Появился покупатель в лице Павла Петровича Деса, и я посчитал, что упускать такой шанс глупо. И в итоге проиграл, хмыкнула императрица. Начни с тебя, без принципности, сгубили тебя Винтер. И получишь ты в награду не сундук с бриллиантовыми монетами, а удар моего клинка. Стоп, стоп, не торопитесь, госпожа. Лейтенант выставил вперёд обе руки, видя, как Таисия приближается к нему. Если вы не забыли, то я дерусь с вашим бравым генералом через несколько часов на поединке чести. Ты же только что так красочно описал мои мотивы, желания и возможности, улыбнулась императрица. По твоим словам, я сделаю всё, чтобы привязать к себе Александра Василькова. в качестве нового верного мне союзника. Что ж, если твоё предположение правда, то не будешь же ты спорить с тем, что я должна и оберегать своего союзника в минуту опасности. Сейчас генерал слишком слаб, чтобы на равных сражаться с тобой, Винтер. Что из этого следует? Нет, нет, у вас не получится заставить меня, нервно засмеялся летенант. Вы хотите сражаться на дуэли вместо генерала? Да, мой друг, пивнула Таисия Константиновна. И именно за этим я сюда и явилась. Ничего не выйдет, Винтер сложил руки на груди. Я попросту откажусь от поединка с вами. Как бы я ни хотел отрубить вашу очаровательную головку, но пожалуй, по времени ус этим желанием. Генерал Васильков вот тот человек, кого я хочу увидеть мёртвым в первую очередь. А если я сделаю вот так, воскликнула девушка, делая шаг навстречу Винтеру и отвешивая тому хлёсткую пощёчину. Летенант изменился в лице. Он покраснел от гнева. Но сумел сдержаться и снова попытался улыбнуться. Я прощу вам эту женскую истерику, госпожа, медленно сказал он, потирая лицо. К тому же, получить пощёчину от особы царственной крови не так унизительно, как кажется на первый раз. Можете ударить ещё раз, если подобное доставляет вам удовольствие. Прекрасно, получаю ещё. Тейсия продолжила изгаллиться над лейтенантом, уже теперь с двух рук хлеща его по лицу. Ты думаешь, я на этом остановлюсь? Нет. Я буду унижать тебя до тех пор, пока все твое хваленное холоднокровие не исчезнет, как уже исчезла эта противная ухмылка на твоих губах. Голова Винтора моталась из стороны в сторону. Он действительно не мог выдержать подобного оскорбления к себе и просто попытался перехватить руки Тайси. Однако та была облачена в доспехи, а лейтенант нет. У несчастного Винтора не было шансов защититься от ударов императрицы. Девушка пока специально не применяла дополнительную силу доспехов. чтобы для начала просто унизить своего врага и разозлить его. Но Тася знала, что готова их более решительным действиям. Сколько ты продержишься таким образом? С нотками голоса заправского садиста продолжала издеваться над своим противником Таисия Константиновна. А ведь я могу и по-другому. Она сжала руку в кулак и нанесла удар в солнечное сплетение лейтенанта. Тот задохнулся и сложился пополам от боли. Винтер посмотрел на свою обичацу и ужаснулся. Императрица на его глазах превратилась из очаровательной молодой женщины в жестокую безумную фурию. Куда делась изысканность её манер воспитания? Вот тварь-ты показала своё истинное лицо, выдавила из себя Винтер. Он не договорил, как второй сильный удар прямо ему в лицо опрокинул его на пол камеры. Кровь потекла по разбитому рту лейтенанта. Он выплюнул на пол несколько передних зубов. Ладно, дрянь, ты добилась своего. внул мужчина, вытирая рукой окровавленный рот. Я, пожалуй, сделаю одолжение и убью тебя первой. Вот видишь, а ты упирался. Холодно сказала Таисия. Поднимайся, у меня мало времени, чтобы его тратить на такое ничтожество, как ты. Я не договорил, Винтер продолжал демонстративно лежать на спине. Дуэль будет считаться нечестной, если на мне не будут надеты доспехи. Как вы представляете наш поединок, когда на вас латы, а на мне их нет? Это уже чистое убийство. Вам легче заколоть меня сразу, госпожа, без всякого этого рыцарского пафоса. К тому же я почему-то уверен, что у вас это получится сделать без особых угроз и не совести. Доспехов ты не получишь. Отрезала Тейси, понимая, что у нее действительно нет времени на то, чтобы искать винтуру амуницию, только холодное плазменное оружие. Она повернулась и кивнула Хуга, все это время стоящему за ее спиной, и тут бросил к ногам лейтенанта свой короткий легионерский меч. Сделаем проще, сказала императрица, отходя на два шага назад. Уравняем наши шансы вот таким образом. Девушка деактивировала свои латы, приложив открытую ладонь к считывающему устройству. В одно мгновение жидкая героиновая броня стала исчезать с её тела, полностью поместившись в широкий пояс. Теперь девушка стояла перед Винтером в лёгком комбинезоне. Последним движением руки она отстегнула от себя латный пояс, который с грохотом упал к её ногам. Ну что, Теперь наши шансы уравнялись, спросила Таисия, и хитно улыбнувшись. А это совсем другое дело, обрадованно воскликнул Винтер, поднимаясь с пола и беря в руку меч. Мне будет даже немного жаль, что придётся вас убить. Таким телом нужно восхищаться, а не калечить его. Но видно, такова ваша судьба. Летенант внезапно сделал резкий выпад, целясь клинком в грудь девушки. Та в последнюю секунду успела отскочить назад и парировать этот удар. хугай джерика, а после вопоятились назад и практически вывалились из камеры, в которой внезапно стало очень тесно. Винтер и Таисия схватились в жестоком поединке, каждый из них понимал, что на кону его жизнь, и соперник ни при каких условиях не будет оставлять её тебе. Летенант прекрасно владел холодным оружием. Ещё бы, ведь он служил под началом генерала Уайта, а так как известно, не брала к себе в команду у кого попало. Сереброщитны по праву считались одними из самых лучших воинов в штурмовых подразделениях во всём флоте Лисадесса. Винтер же был не рядовым солдатом, он являлся офицером, а в офицеры у штурмовиков назначались самые отважные и профессиональные рубаки. Именно от таких отчаянных головорезов в пылу абордажной схватки и зависел её исход, и поэтому клинком противника Эисею владел на самом высоком уровне. Винтер рассчитывал легко и быстро разделаться с этой наёной простошкой. которая совершила опрометчивый поступок, сняв с себя доспехи. Теперь она заплатит за это своей жизнью. Однако с каждой секундой боя лейтенант Сереброцветных всё более и более убеждался в обратном. Его удары и выпады по скорости были схожи с броском змеи, но все они легко парировались его соперницей. Более того, Таисия не переставала улыбаться при всём этом, что Винтера ещё больше выводило из себя. Да как такое возможно, чтобы изнеженная княгиня, привыкшая к роскоши первых домов империи, сражалась сейчас как заправский штурмовик, прошедший десятки военных кампаний? Кто ты такая, дьявол тебя раздири? в отчаянии воскликнул Винтер, в очередной раз промахиваясь. Я не знаю воинов империи, кто бы мог парировать подобные удары. Теперь знаешь, бросила императрица, сама переходя в наступление. Её тонкий и похожий на большую иглу меч стал описывать широкие дуги, со всех сторон угрожая явно запаниковавшему лейтенанту. Винтер еле поспевал отражать атаки девушки и начал медленно отступать к стене под натиском её беспрерывных ударов. "Это тебе за генерала Василькова", воскликнула Таисия, пронзая лезвием ногу своего противника. Лейтенант ойкнул и отскочил назад. Кровь тонкой струйкой полилась из его левого бедра. "Это за моего сына, которого ты хотел холоднокровно убить". Второй резкий выпад, и левая рука Винтера безжизненно повисла в воздухе. Пощады взмолился командир серебряных щитников, понимая, что у него не осталось никаких шансов на продолжение боя. "Прошу вас, госпожа, пощадите", как-то жалобно заговорил. Несколько удивлённо произнесла императрица. "Минуту назад ты был куда более уверен в себе. Что же произошло, солдат? Тебе стало вдруг страшно?" "Я беру все свои слова назад и прошу великодушно простить меня", простоял лейтенант. До смерти напуганной той женщиной, которая сейчас играла с ним, как со своей беззащитной жертвой. А это за меня, продолжала Таисия, не обращая на мольбы своего врага никакого внимания. Удар её меча пришёлся в ключицу правой руки лейтенанта, который тот держал оружие. Легендарный меч Винтера со звоном упал на пол, а сам он, теряя последние силы, рухнул на колени перед своей победительницей. А знаешь, ведь твои спутаные речи которые мне пришлось выслушать в начале нашего свидания. Не такой уж и бред, покачала головой Тейся Константиновна, как бы соглашаясь сама с собой. Она медленно зашла за спину стоящего на коленях лейтенанта, присела и приобняла своего противника за шею. Чем больше я думаю о том, что ты говорил, тем больше соглашаюсь с правотой твоих слов, продолжала уже почти шёпотом императрица. Если бы ты подольше пожил на этом свете, то мог бы в будущем стать большим человеком. Ибо в уме и проницательности тебе не откажешь. Но, к сожалению, твоя жизнь оборвётся здесь и сейчас. Девушка поднесла горящее лезвие своего меча к горлу Винтера. В этот момент в коридоре карцера послышался какой-то шум. По звуку было понятно, что множество людей бежали к камере, где происходил поединок. За мгновение до движения, которое Тася уже хотела было совершить, я возник в проёме двери. Моя подруга была очень удивлена тому, что я самостоятельно мог держаться на ногах. Катя видела по моему лицу, каких усилий мне это стоит. Не делай этого, прошу тебя, сказал я, держась от бесилея за решетку двери. Я должен драться с этим человеком. Винтер облегченно выдохнул, обрадовавшись такому счастливому случаю. У него снова появлялся шанс сохранить себе жизнь. А в самой этой идее надо было за секунду принять решение о своих дальнейших действиях. Она пристально посмотрела на меня и горько улыбнулась. А это тебе за Бруна. Коротко произнесла девушка: "Хладнокровно перерезаю горло сереброщитному своим острым мечом". Без ошибочно эта умная женщина выбрала сейчас самые правильные слова. Она помнила, какую боль принесла мне смерть моего старшего помощника, как я вспоминал об этом и говорил, что лицо товарища до сих пор стоит перед моими глазами. Императрица не могла позволить мне подвергать себя опасности в поединке с лейтенантом Винтером, поэтому и убила последнего без особых зазреньи совести. Но для того, чтобы сохранить уважение и добрые отношения к себе, она и произнесла так театрально свою последнюю фразу. Я, если честно, до глубины души был поражён увиденным. Зная Тасю 17 лет, я даже не догадывался о том, что способна на такое хладнокровное убийство. Видимо, наша долгая разлука и жизнь в императорском дворце на Астраполисе внесла свои коррективы. Тем не менее, я на время был безоружен словами Тоиси Обуна и уже не мог ни сердиться на неё, ни Не винить ее в самоуправстве и не уважение к моей прежней просьбе сохранить жизнь Винтеру. В это время Таисия устала опустилась на пол камеры рядом с телом лейтенанта.